В своих письмах преподобный Нил касается самых разнообразных тем: издевка догматических против ириан о воскресении, против опалинария. Чаще экзегетических, сравнее отрывки из его толкования на песнь-песнь у Прокопия Газского. Писание он толкует морально-аллегорическим, в чувственном научаемся мысленному. И многое в писании сказано так, чтобы мы доискивали значение всего этого и открывали сокровенный в письменах смысл. В особенности это относится к Ветхому Завету. Письмена Моисеева требуют великого умозрения или разумения и глубокого исследования. Впрочем, это не значит, что можно пренебрегать буквальным или историческим смыслом библейских рассказов. На нем только нельзя останавливаться и нужно идти дальше. По эликум и микрокосм. Любопытно, что монахам преподобный Нилс советует читать Новый Завет, а не Ветхий так как ветхозаветные книги не вызывают достаточного сокрушения и умиления в сердце. К чтению внешних писателей не относится отрицательно. К чему собирать этот сор, эту пыль, эту грязную кучу эллинских книг с суемудрие и окаянством? Больше всего в своих письмах преподобный Нил говорит о путях духовной жизни. Эти же темы он обсуждает в своих больших посланиях и словах. Всего важнее его слова о молитве, изложенные в 153 главах по числу рыб великих пойманных на море Тивердианском. Евангелие от Иоанна, глава 21, стих 11. Нужно ещё назвать слово подвижническое, слово о добровольной бедности или нестяжительности. Очень вероятно, что именем Нила были впоследствии написаны некоторые сочинения Евагрия. Преподобный Нил писал в эпоху монашеского упадка. В его творениях резко звучит обличительный мотив. Жизнь монашествующих прежде выждelenная и весьма знаменитая, ныне возбуждает отвращение. Все города и сёла переполнены лжемонахами, которые бродят без цели и смысла и найдёт среди теперь новый некий Иеремея, чтобы вполне достойно описать наше положение. Нил прежде всего напоминает о смысле и безусловности монашеского отречения. Это есть выход из городской или политической жизни. Это есть евангельская беззаботность в надежде на милость и щедрость Божью, отказ и забвение о житейских заботах. Монашество есть любомудрие, философия. Сравни уже у Златоуста а священством. Единственная истинная и подлинная философия. И любомудрию не только в мысле, но и в жизни нужно быть не только учениками, но и подражателями Христа, ибо любомудрие есть исправление нравов при истинном ведении сущего. Страница 167. Жизнь мира сего вся в страстях, в хлопотах и заботах. Цель подвига есть бесстрастие, иначе сказать, непреложность, неизменяемость, твёрдость, стойкость и постоянство. И в этом обожении уподобление божественной неизменности и вечности. В этом осуществлении образа Божия, отпечаток первообразного лика. Бесстрастие возможно только через отречение. Ничто в мире не должно оставаться привлекательным Господь освободил нас от всякого попечения о земном и повелел искать только небесного царствия. Это и есть нестяжательность, не просто бедность, но полное неимение и даже нежелание что-либо иметь. Ибо не мы сами промышляем о том, что нужно для нашей жизни. Все домостроительствует Бог. Отрешение от жизни земной и ее интересов не есть гнушение телом. Неизменность тела в его смертности, а не в его вещественности, и жажда разрешиться от плотских уз восполняется надеждой воскресения в своем же теле, но бессмертным и нетленным, оживотворенным Духом Святым. Во всяком случае, корень и жало греха не в теле, но в произволении или в сердце. Грех начинается и снова кончается в человеческом произволении. Отсюда исцеляющая и очищающая сила покаяния. Бог приемлет не только чистоту, правду, доблесть и подвиг, но и слёзы, посев слёз благовения плача и скорбные помыслы и лабзание блудницы, сердце сокрушенное и смиренное. иначе сказать волю или любовь к добру не меньшей, чем самою доброделение или добродетель. покаяние есть признак паки бытия и последнее знамение воскресения, отсюду же предусматриваемого умными очами и поникшие уже становятся справедными, ибо всего важнее внутреннее произволение и поворот воли. Взял ты крест, последуй за Христом, оставив все, отца, корабль, сети и орудия всякого искусства, а с ними и всякую родственную связь и память, ибо Христос, с которым ты сочетался, желает быть любимым более всего этого. С Ним ты умер, с Ним погребен в блаженном грубе бесстрастия. Это заповедь не только для монахов, это общий христианный обет. Но ещё важнее свобода сердца, преступающая всякую меру заповеди и обетов, связующих всё же неким рабством долгом, прероставшую категорию долга в ненасытимой любви, в превозделенной и ненасытимой любви к любомудрию. Совершенство не для всех доступно, и подаётся оно от Бога в дар. Но любовь к совершенству не только доступна, но и обязательна. Полное неимение не всем по силам. Но отчуждение от мирского есть всеобщее правило. Во всяком случае, не дозволителен никакой излишек, и жизнь должна протекать в труде. Смысл монашества не столько в подвиге и самоумрешлении, сколько в молитве. И отрекаться нужно именно ради молитвы. Есть две молитвы – деятельная и созерцательная. Страница 168. «Молитва слов» и ум с умилением следит за ним. И высшая молитва совершенных, когда сердце безмолвно раскрывается, подобно исписанной книге, и в безгласных образах выражает волю свою, некое восхищение ума, всецелое отрешение его от чувственного, когда не с глаголами, вздыханиями духа приближается он к Богу. И это цель или предел молитвы предел бесстрастия. Но это дар И нельзя самовольно домогаться его. Если не приял ещё ты дара молитвы или псалмопения, то жди неутомимо и приимишь. Молитва должна начинаться плачем и сокрушением, но и в плаче не подобает чрезмерности, чтобы средство от страсти не обратилось само в страсть. Ибо Бог не только гневен или строг, но прежде всего милосерд и есть любовь. Но многие, проливая слёзы о грехах, забыли цель слёз и обезумели вышли из себя. Это есть ложные и опасные исступления. В молитве нужна тишина и забвение. Ум должен становиться глухим и немым. Это нелегко. И демоны во время молитвы прежде всего стараются возбуждать память, хотя бы о чём-нибудь нужном, чтобы рассеять ум. Всего более мешает печаль и память о злобе. Молиться нужно не об исполнении своих желаний, это значило бы нерассудно принуждать Божью волю. Но подлинная молитва есть всегда, да будет воля твоя, ибо воля Божия есть самое благо. Просить можно только правды и царствия, то есть добродетели и ведения, и не только для себя, но и для всякого соплеменника, подражая во всеобщности прошений ангелам, сравнейшей речи у златоуста. Молитва есть беседа с Богом. Потому и нужно для неё бесстрастие, глухота и невосприимчивость к мирским возбуждениям. Но одного бесстрастия ещё мало. Ум может остановиться на голых умопо представлениях, войти в размышление о законах вещей, хотя бы и мысленных, но всё же множественных, а потому и рассеивающих мысль. И тогда не зрит он ещё совершенного места пребывания Божия. В чистой молитве нет места воображению. В молитве не облекай божества ни в какой образ и не дозволяй уму своему принимать на себя какой-либо облик, но невещественным приступай к невещественному и достигнешь соединения. Образы обманчивы, ибо Бог выше образов и ограничений, и постигается в безообразном видении. Желая узреть лицу Отца небесного, никак не домогайся того, чтобы во время молитвы увидеть тебе образ или облик. Не желает чувственно видеть ангелов или силы или Христа, чтобы не впасть в совершенное умопомешательство, приняв волка за пастыря и поклонившись демонам вродственным. Начало заблуждения есть числавие ума. Движимый числавием, ум покушается божество описать, охватить каким-то образом и очертаниями. Молитва есть всегда подвиг, на высоты безобразного созерцания путь ведет через борение и скорбь, но венчается молитва радостью, которая паче всякой радости, и только радость свыше есть в верное мерило истинной молитвы. Страница 169. В молитве осуществляется чудесная взаимность свободы и дарования. Нужно прибавить, что подлинная молитва возможна только в смирении, то есть в любви ко всем и к каждому. Здесь отречение достигает полноты. Чужое приуспеяние должно стать столь же желанным и радостным, как и своё, и в каждом непрестанно нужно видеть себя. Блажен монах, который каждого человека почитает как бы богом, после Бога, а себя последним из всех. Молитва есть беседа с Богом, и смысл молитвы в том, чтобы Бог снизошёл и заговорил в душах, да светиться имя твою, да приидет царствие твоё. Это значит, да прейдет Святой Дух и единородный Сын Твой. Сравни у Григория Нисского. Вершина молитвы в Богоявлении и в Троическом Богоявлении. Если ты богослов будешь молиться истинно, и если истинно будешь молиться, ты богослов. Во времена преподобного Нила, как и раньше, богословствовать означало именно постигать Бога в его триединстве. 4. Приподобному Нилу близок в своих творениях Марк Подвижник или Пустынник. Во всяком случае, это не тот Марк из Керий, о котором говорится в Лавсаике. Марк, автор аскетических слов и книг, подвязался в Галатии, близ Анкиры, как и преподобный Нил. О его жизни мы знаем очень немногое, и только из его творений. Он жил сперва в Киновии, был настоятелем и духовным отцем Позже ушел в пустыню и подвязался как отшельник. Это было в первой половине V века. Марк писал против Настериан, как против новой ереси. Под именем Марка известно довольно много творений. На них ссылается Ава Дорофей, много раз Исаак Сирин, затем Дамаскин. Позже довольно подробно говорит о них Фоти. Марк писал больше всего на нравственные темы. О тех, кто думает оправдаться делами. О покаянии, ответ сомневающимся о святом крещении, о воздержании, о посте, о духовном законе и другие. Однако в свои нравственные наставления он приводит к догматическим предпосылкам и развивает связное учение о грехе и спасении, о свободе и благодати. Марк формулировал свои взгляды в полемике с мислеянами, и в увлечении спора слишком резко подчёркивал неповреджённость человеческой свободы. В общем, он очень напоминает Златоу스트ра. Сравнительно недавно найдено и издано слово Марка против Несториан, писанное до Эфесского собора, вероятно, в конце 430 -го года. Он богословствует как умеренный антиохит, но принимает и защищает формулу святого Кирилла о соединении по ипостаси. Любопытно, что вопросы об имени Богородицы он здесь не касается. По мысли Марка, цель и предел подвига в освобождении. Страница 170-я слово плоть бысть чтобы плоть стала словом господь уподобился нам чтобы и мы уподоблялись ему во всякой добродетели искупление есть прежде всего избавление от смерти опустошения ада и смерти мар говорит всегда скорее о наследственности смерти а не о греха и отрицает необходимость естественного преемства в грехе грех есть для него всегда свободный акт воли или произволения По силе первого грехопадения род Адамов становится смертным и тленным. В этом его греховность, в этом первородный грех. Под смертностью Марк разумеет при этом не только нестойкость психофизического соединения и телесную смертность, но еще и тление самого произволения. Во всяком случае спасение открывается только во Христе, и для каждого только через крещение, через крещальное обновление духом. Не ищи совершенства свободы в добродетелях человеческих, ибо совершенного в них нет. Совершенство сие сокрыто в кресте Христовом. Именно поэтому не тление должно быть усвоено и закреплено свободным подвигом и возрастанием в добре. Новые грехи снова отбрасывают человека в область смерти. Личными грехами человек снова вовлекает себя в необходимость смерти, вновь подвергает себя её оброку и осуждению становится смертным и тленным либо угашает в себе обновляющую силу духа отчуждает себя от очищальной благодати воскресения и нетления Святое крещение совершенно и подаёт нам совершенство но не исполняющего заповеди не делает совершенным Ибо действует благодать в меру исполнения заповедей. Самоволие человека никогда не приневоливается. Человек и после крещения где любит, там по своей воле и пребывает. И преподанная ему благодать открывается в нём по мере делания заповедей и мысленной надежды. В подвиге всего важнее произволление или внутреннее расположение сердца и воли оправдывает внутренний, а не внешний подвиг. Подвиг мысли или ума Иначе молитвенный подвиг, через который устанавливается в человеке образ Божий силой благодати. Чин християн есть более внутренний, и всё дело не в заповеди, сосвяточивается в молитве, то есть в обращённости к Богу и в мысленном уповании. Цель и предел подвига есть ведение, гнозис и память о Боге. Аджи есть неведение и пагуба есть забвение вединие возможно только через очищение и собранность ума поэтому не только надлежит затворять чувства но и не развлекаться внешними впечатлениями но не следует припоминать чрезмерным вниманием и прежних грехов или поползновений чтобы не загрязнять своего воображения душа всегда тревожится помыслами и приражением соблазнов но не в этом грех и нечистота грех во внутреннем внимании или интересе К искушающим образом в сложении ума с ними. При рождении помысла не есть ни грех, ни неправда, но свидетельство о самовласти нашей воли. Страница 171. Грех в согласии на грех. Поэтому требуется чистота мысли и её независимость от внешних впечатлений. В молитвенном собрании ум очищается и обновляется от светового духа, приемлет в себя начертание боговидного образа, облачается в неизреченную умную красоту в владычном подобии и оспоdabляется богатством духовной премудрости. Сердце очищается от всяких образов, ум становится безвидным и вступает тогда в невидимое и невещественное место ведения, в страну ведения. Это есть суббота суббот, духовный покой разумной души, которая, отвлекаясь умом даже от всего божественного, сокровенного заключённого в тварном, в восторге любви всецело обликается в единого Бога, и через постоянственные богословие ум становится совершенно неотделимым от Бога. Это предел безстрастия и экстаза, и тот же идеал, что у Евагрия и у Нила. 5. К числу скептических писателей можно отнести преподобного Исидора Пелусиота, хотя он был скорее моралистом, нежели учителем духовной жизни в узком смысле слова. Уроженец Египта, по своему духовному стилю, он был ближе к антиохийцам. Он очень чтил золотоуста, был на его стороне против Феофила и Кирилла. Прямым учеником Златоуста Исидор не был, и в Константинополь учиться у него не ездил. Но во многом действительно был близок к нему по духу. В молодые уже годы Исидор удалился в монастырь близ Пелусии. Был там впоследствии настоятелем и пресвитером. Его влияние распространялось очень далеко, и его авторитет был очень велик. Об этом свидетельствуют его письма. Издано их около двух тысяч. Вероятно, это далеко не всё уже очень рано был составлен сборник писем Есидора в монастыре Неусыпающих в Константинополе. Уже Иреней Тирский ссылался на этот сборник в своей трагедии. В письмах Есидора поражает независимость и смелое суждение. В несторианском споре он занял вполне независимое место. На истории он сразу отверг, но и действиями Кирилла был недоволен и напоминал ему пристрастие не зорко, а отвращение слепо. Вопрос должен быть обсуждён спокойно и беспристрастно. Преподобный Сидор не был уверен, что так было в Одессе. Это спокойствие и беспристрастие было отличительной чертой Сидора. В своих письмах он касался самых разнообразных тем, прежде всего экзегетических. В толковании Писания он напоминает Златоустом аллегорического метода, он не отвергает, не раз пользуется им сам, но настоятельно предостерегает от крайности и увлечения. Начинать нужно с прямого и буквального смысла, и объяснять тексты нужно в связи речи и мысли. Оба завета созвучны между собою, но не следует Новый Завет вчитывать в Ветхий. Страница 172. Это разные ступени откровения. Законы пророки меньшие Евангелие. Ветхий завет плотян и образен. Только в Евангелии полнота истины и закон духа. И потому напрасно в Ветхом Завете отыскивать Христа. Это значительное несерьёзное применение текстов, внушать недоверие к священному писанию. И не всё о нём сказано, и не верно, будто вовсе не сказано. Догматических тем Есидор касается тоже часто. Он не был оригинальным мыслителем, но мысль его всегда строга и отчётлива, и он умело находит для неё точные слова. Всего больше пишет на нравственные темы. Он отвечает на вопросы по частным поводам и всегда просто и ясно. Много говорит о внутренней борьбе и о покаянии. Образ преподобного Сидора очень ярок. Он был учителем прежде всего и свидетельствовал со властью. Но это был свободный и внутренний авторитет, не внешний. Скончался Сидор около 449 года. 6. Особенно стоит в ряду аскетических авторов блаженный диадох, епископ Фотики древнего Эпира. О нём мы знаем только то, что епископом он был в середине V века. Сравنيه его подпись под посланием эпирских епископов к императору Льву 457-й или 458-й годы. Современные историки о нем не упоминают, и Фоти в своей библиотеке ничего не говорит о его жизни, отмечая его превосходное слово. Творения Диадоха пользовались большим распространением, очень много списков. На них часто ссылались и делали выдержки для сборников и цветников. Главный труд Диадоха – «100 глав о духовном совершенстве». Это краткое и связное руководство монашеской жизни. В нём очень силён полемический мотив опровержения миссилианству, сравни у Марка пустынника. Диодох вводит нас в понимание внутренних трудностей и опасностей в монашеской жизни, в молитвенном делании, в сравни главы 76 по 89. Диодох определяет аскетический подвиг как путь любви. Вера есть бесстрастная мысль или понятие о Боге. Надежда – исхождение ума в любви к упоеваемому. И любовь соединяет душу с совершенствами Божьими, испытуя невидимого неким умным ощущением. Любовь к Богу есть прежде всего некое самоотречение и смирение себя перед Богом, некое забывание о себе, не любовь к себе самому Бога ради. И ещё как бы некий постоянный уход от самого себя в любовь к Богу. Истинный подвижник непрестанно желает, чтобы Бог прославлялся в нём, но сам хотел бы остаться при этом как бы несуществующим. Он не знает и не чувствует за собой никакого достоинства. Однако к этой любви можно зайти только постепенно, и начинается восхождение от страха Божия. Именно страх очищает душу, и несовершившимся еще подобает именно страх. Уже в процессе очищения вспыхивает и разгорается любовь, и изгоняет страх. Страница 173. Страх Божий есть некий огонь бесстрастия, и потому только начавшие честительный подвиг имеют подлинный страх нужно стяжать и сам страх через отречение от всех житейских попечений через безмолвие и великую беззаботность любовь невозможна до очищения и психологически душа тогда ещё раздвоена раздваивается обличениями совести и удерживается от созерцания премирных благ только в очищенной душе восстанавливается та цельность в которой уже вмещается любовь только без мятежности или без заботности ум может ощутить божественную благость, изгореца любовью к славе и прославлению Божию. И подлинная любовь подаётся от святого духа, силой которого и очищается душа, умиряется и упокоевается, однако не без свободы человека. Это не есть естественная любовь, но дар духовный, не простое движение души или воли правда и в самой душе, поскольку она приходит к самосознанию, есть некая любовь к миру, влечение к богу мира. Но это влечение не может быть устойчивым и постоянным от бедности души но недостаточно для достижения бесстрастия естественные семена души не могут прорасти в плод духовный должно ещё вспыхнуть в душе некое божественное действие энергия и духовная любовь есть некое непрестанное воспламенение души и прилепление её силой духа святого к богу в духовной любви достигается высшая непосредственность одержимые такой совершенной любовью уже выше веры ибо он уже обладает в сердце своём тем, чего ищет и что чтит верой. Он уже весь с Богом, ибо весь в любви. Человек создан по образу Божию. Этот образ дан ему в его разуме и самовластии, но образ должен раскрыться в подобии. И это совершается в свободе и в самоотдаче любви богоподобие осуществляется в подвиге и осуществляется на итем благодати, но не без свободы человека, ибо не может оттиснуться печать на неразмягчённом воске. Путь подвига особенно сначала страшен и неровен. Это путь среди искушений, путь борьбы Устранить искушение и вообще невозможно. И бесстрастие не в том состоит, чтобы не быть боримым от бесов или помыслов, но чтобы оставаться непреоборимым. Впрочем, совершенное бесстрастие в этой смертной жизни и недостижимо, разве для мучеников, а полнота откроется уже тогда, когда смертное поглощено будет жизнью. Второе послание к Коринфянам, глава 5, стих 4. Когда душа не будет уже знать превременного образа земной жизни. В подвиге всего важнее послушание, эти врата и вход любви. Ибо это есть прямое противоядие против гордости, неповиновения, прямая антитеза ослушанию. И затем необходимо воздержание, как врачевание и закал тела. Предел воздержания есть некая слепота к этой «Обманно любивой жизни» значит сказать «всегдашнее пребывание в сердце своем». Страница 174. Это есть духовное делание или духовное любомудрие, внимание и трезвение ума. И здесь подстерегает душу уныние, это ленотворная болезнь, исцеляет от нее только согревающая душу памятование о Боге и напряженная молитва. О молитве блаженный Диод говорит довольно много, и прежде всего о молитве Иисусовой. Это не только призывание имени Иисусова, но некое непрестанное делание, непрестанное памятование о Боге. Это есть созерцание святого и славного имени Иисусова в глубинах сердца. Силаю непрестанного памятования оно укрепляется здесь, отпечатывается в душе, как некий оттиск печати. Для этого душа должна быть очищена и успокоена. В душе взволнованный или возмущённый не может быть непрестанной памятью. И оное славное и многождельное имя посредством памяти ума, долго пребывающее в теплоте сердца, производит в нас навык совершенно любить благость его, и уже нет к тому препятствий, ибо это тот драгоценный бисер, который можно приобрести, продав всё имущество своё и иметь неизглаголанную и непрестанную радость в его нахождении. Душа как бы охвачена божественным светом и огнем. В этом действие духа. Сама благодать соподвизается с душою и совосклицает с нею Господи Иисусе. Да и не дано человеку именовать Господом Иисуса только силою духа, сравнивая первое послание к Коринфянам, глава 12, стих 3. Блаженный диадох различает богословие и гнозис. Богословие есть низшая и ранняя ступень духовного делания. Это есть созерцание и мудрость постижения Слова Божия. Но прежде всего это есть дар Божий, первое порождение благодати. Вначале благодать светом своим обычно озаряет душу во многом ощущении. И в продолжении подвигов часто неведомо совершает свои таинства в душе Бога. Богословствующих, чтобы поставить нас в радости на путь божественных созерцаний. Это есть озарение или осязание души, озарение и просвещение ее огнем изменения. И через это уподобляется человек святым ангелам, которые всегда пребывают в божественном осиянии. Сравни у умнимого Дионисия. Однако богословие не есть только дар. От человека требуется испытание или исследование писаний. Именно через писание и действует озаряющая благодать. Это не есть только усилие мысли, всего важнее действие любви, увлекающей к наслаждению славой Божьей. И мудрость есть дар слова, дар говорить и благовествовать о Боге со властью и силой, дар духовного слова. Это есть дар духовного учительства, и это есть особый дар, скорее низший дар, ибо на высших ступенях все смолкает в безмолвии, и не надлежит уже из безмолвия возвращаться к слову, ибо опытное ведение соединяет человека с Богом, не подвигая душу к словам». К тому многие из любомудрствующих в уединении, хотя и просвещаются знанием осязательно, не приступают к божественным словам. Страница 175. В любомудрии есть известная опасность. Это скорее широкий путь по причине широты и неограниченности божественных созерцаний. Он как бы легче тесного пути молитвы. Потому полезно тесно сужать себя и принуждать себя к молитве и к псалмопению. Этим закаляется ум, ограждается от мечтательности и многословия. И во многих случаях молитва есть выше всего, выше всякой широты. Гнозис и есть молитва, молитвенный опыт безмолвия и беззаботность. Это есть совершенное освобождение от страстей. По мере духовного преуспеяния душа становится всё более молчаливой, и молится уже или песнословит в одном только сердце, а не звучными словами. Особо нужно отметить дар слёз, неослабные слеза. Есть слёзы скорби, слеза исповедания, но высшие слёзы умиления и радости, слёзы духовные, безболезненные и радостотворные, слёзы ума. Слёзы жгучей любви, когда самые мысли становятся точно слезовидными от великого умиления и радости. И за духовным плачем следуют веселие и любовь к безмолвию. Путь подвига есть путь искушений. Однако не следует это понимать так, будто душа разделяется между добром и злом, и в ней как-то сопребывают благодать и грех. Так утверждают Евхиты Их ошибка в неправильном и ограничительном понимании крещального возрождения Ибо в крещении сатана изгоняется вон и входит в благодать Бесовские искушения продолжаются и даже становятся сильнее Но они как бы извне коптят душу соблазнами Душа не бывает и не может быть каким-то общим жилищем для Бога и для дьявола Ведь невозможно уже по простоте души. В крещении благодать вселяется в тенека хуман. И где может поместиться лице Лукаво? Искушение приражается теперь через тело. Лукавые духи проникают в телесные чувства, и здесь укрываются действую на ещё младенствующих душою через легкоуступчивость плоти. Остаётся двойственность хотений, и в этом возможность падения. В первом грехопадении ум человеческий как бы соскользнул в двойственность знаний, то есть познание добра и зла, и память человеческая от прислушания Адамово разделилась на двойственное некое помышление, так что всегда вспоминает человек и о зле. Здесь и приражаются бесы, стараясь развлечь и рассеять память ума разновидными мечтаниями но вглубь души не дано им проникать, да коли пребывает в нас дух святый. И баренье происходит в области воли. Природа добра сильнее, чем навок зла, ибо добро есть, а зло не есть, разве когда совершается. Иначе сказать, добро есть природа, фисис, а зло только состояние. И притом состояние воли Дедух поправляет психологическую ошибку своих противников раздвоение воли они принимают за двойство ипостаси. Зло овладевает верующим только в меру его духовной отсталости, когда не все ещё члены сердца озарены светом святой благодати. Страница 176. Верно, что и самого себя наше сердце может порождать и дурные помыслы. В меру памятования о недобре. Однако чаще всего это бывает демонское прирожение, и нам только кажется, что они исходят из самого сердца, ибо мы их усваиваем или приобщаемся к ним. И еще нужно отметить, что большинство искушений есть испытания, попускаемые Богом ради укрепления воли и в напоминании о слабости, воспитательное попущение в өлке до крещения сатана скрывается внутри души, но тогда благодать действует ещё извне, привлекая и только ещё предрасполагая душу к добру. Споры идёт скорее о психологии греха. Как понимать власть искушений над христианами? Что означает возможность обольщения и падения? Диадох нисколько не преувеличивает практическую действительность крещения. Крещальная благодать плодоносит только в подвиге и свободе, но путь греха извне, через склонение воли, своих противников Диодох не называет по имени. Только в написание глав позднейшего происхождения упоминаются об еретиках евхитах. И можно думать, что Диодох имел в виду взгляды автора Духовных бесед, скорее даже те выводы, которые могли из них сделать некоторые братия, по крайней простоте своей, сравни у Епифания Кипрского Однако здесь спор не о фактах аскетического опыта, но только об их толковании. Нужно еще прибавить, что диадох резко отвергает все чувственные видения, и огневидные образы, и голоса – суть вражеские обольщения. Смертным теле нам не дано видеть чувственно ни Господа, ни что либо небесное он допускает, что могут быть сновидения от бога, но и тогда лучше не принимать их и не верить никакому видению, чтобы не ошибиться в различении по слабости души. Нужно искать невидимого и нечувственного удостоверения. Здесь новое разногласие с автором бесед седьмое. Из памятников VI века нужно отметить наставление Дидоскалии Авы Дарафии. Он начал свой иноческий подвиг в Киновии, основанной Серидом на пути из Аскалона в Газу. Серид был настоятелем, но подлинным духовным руководителем братством был преподобный Варсануфий. Умер около 540 года. Он жил в строгом затворе и безмолвии, одно время со своим другом и учеником Иоанном Прозорливым, или Пророком, и сообщался с братьями только через Игумена, при этом письменным. Преподобный в Арсенофии был харизматиком, у него был дар прозрения и духовной власти. Священного сана он не имел, но, тем не менее, разрешал грехи искавшим у него помощи. Сохранились записи его ответов, вопросы-ответы или письма. Извлечение из этих писем было составлено Дорофеем, который присоединил сюда и ответы Иоанна, ещё ответы Ава Засимы из окрестностей Кесарии Палестинской. Страница 177. Позже Дорофей основал свой особый монастырь на пути из Газы в Маюм и для братьев составил свои наставления и слова о подверничестве. Скончался он в начале VII века. Его книга стала образцом руководством в кенофиях. Её очень ценил преподобный Фёдор Студит. Дорофей пользовался литературными источниками и старался подвести итог сложившейся уже традиции и накопленному аскетическому опыту. На общих вопросах он мало останавливался. Его наставления имеют практический, часто почти бытовой характер. Однако исходит он из яркого харизматического идеала. Первозданный был харизматиком, в район пребывал в созерцании и в молитве, во всякой славе и чести. Грех был отпадением от созерцания и вмимо естественное состояние, и отсюда смерть. С этого дорафей начинает. От греха и смерти избавил Бога человек, новый Адам. В крещении начало новой жизни, источник свободы к добру. Однако свобода осуществляется только в подвиге, и в подвиге всего важнее отсечение своей воли, отсечение хотений, иначе сказать, совершенное подчинение и послушание избранному духовному руководителю. Отсечение воли есть средство к бесстрастию. Исчезают поводы волноваться от неисполнения своих желаний и пристрастий. И тогда подухают самые желания, душа успокаивается, создаётся впечатление, что желания всегда исполняются. Только тогда видит человек непорочный путь Божии, когда оставляет свою волю. Иначе он не разумеет, что непорочный путь и Божий. Однако послушание не есть только педагогика или дисциплина. Подчиняться нужно духовным старцам, то есть как харизматикам, Так сам ритм общежития определяется харизматическим идеалом. Задача инока в преодолении страстей и в достижении внутреннего мира и бесстрастия. Нужно прибавить в монастыре Серида корегину относились отрицательно. Сравни ответы преподобного Варсануфия. 8. Из меньших аскетических писателей нужно назвать ещё старца Исаию. Ему принадлежит 29 слов к учиникам, охватывающих все стороны монашеского подвига и жизни. Об авторе мы узнаём из сирийских источников, из так называемой церковной истории Захария с Халастиком, сравни плерофории Иоанна Маюмского. Это был отшельник из скита, переселившийся позже в Палестину и умерший в 488 году в окрестностях Газы. Он был противником Халкидонского собора, в своё время подписал энотикон Зинона, но не был нетерпим и мирно относился к синодитам. В его словах нет ничего явно монофизического, тем не менее, патриарх Сафроний относился к ним впоследствии отрицательно. Иноменне был преподобный Феодор Студит, которого обвиняли в пользовании еретическими книгами Исаии. Преподобный Феодор думал, что то был другой Исаия. Строго говоря, Исаия не был монофизитом. Страница 178. Неприятие им Халкидонского собора означало только одностороннюю верность местным Александрийским преданиям. В своих словах он почти не касается догматических тем, сравнив, впрочем, рассуждения о природе Адама и природе Иисуса. Основная мысль его аскетики – отсечение воли. Писал он для отшельников и для келиотов. Трудно определить время жизни Исихия – синайского монаха, писавшего отрезвение и добродетели. Во всяком случае, это не Исихий и Иерусалимский известный экзегет и проповедник V века. Аскет Исихий писал много пощений. Он ссылается хотя и глухо на лестницу и на преподобного Максима. Его главы представляют большой интерес как один из ранних опытов систематического изложения учения о молитве Иисусовой именно в ней он видит цель подвига. Исцеление души состоит в её свободе от соблазняющих помыслов и мнений, то есть во внутренней свободе, в её бдении и трезвении. Иначе сказать, в безмолвии или молчании. Безмолвие означает полное преодоление всякой дискурсии, свободу от всяких образов, и чувственных, и умственных. Душа должна стать безобразной. И это безмолвие, недостижимое иначе, как через непрестанную молитву, неразвлекаемую даже разнообразием прошений и молитвенных слов. Это должна быть односложная молитва, одно простое призывание Иисуса, эпиклисис. В ней есть свои ступени, и постепенно душа восходит к судирцанию, озаряется светом и через возвышение в любви достигает равно ангельских, серафимских видений. А часть ещё напоминает и диадоха Нужно отметить ещё творение Иоанна Карпавского. О жизни его ничего не известно, остаётся неясным даже время его жизни. Из того, что Фотий называет его рядом с Диодухом и Нилом, было бы слишком поспешно заключать, что он был их современником. Под именем Иоанна известен ряд назидательных слов, изложенных в кратких главах. Прежде всего, утешительные главы к монахам в Индии. Затем главы нравственные физиолога, аскетические, гностические и другие. К VI веку относятся беседы Семёна Столпника Нового. Из писателей VII века нужно назвать преподобного Антиоха из лавры преподобного Саввы, автора популярной Пандекты, и преподобного Фоласия, друга преподобного Максима, писавшего о любви, о воздержании и духовной жизни. В этих авторов мы находим изложение общепринятых взглядов на смысл и задачи внутреннего монашеского делания. Страница 179. Глава четвёртая. Преподобный Иоанн Лествичник. Первое. Житие преподобного Иоанна, вернее назвать похвальным словом Это характеристика его как молитвенника и созерцателя. Ибо Иван приблизился к таинственной горе, куда не входят непосвящённые, и возводимый по духовным ступеням, принял богоначертанное законы положения и ведения. Он был некий новоявленный Моисей. Фактов в жизни сообщается мало. Остаётся неясным даже время, когда жил преподобный, откуда был он родом. По косвенным данным, можно догадываться, что умер он в середине VII века. В ранней молодости приходит он на Синай и проводит здесь всю жизнь. Впрочем, кажется, он бывал в Египте, в Скитии и в Тавринисе. Много лет он подвязается на послушании у некоего старца. После его смерти удаляется в затвор и живёт отшельником в недалекой, но уединённой пещере. Преподобный Иоанн был уже глубоким старцем, когда его избрали игуменом Синайской горы. Пробыл игуменом он недолго и снова ушёл в затвор. Во время игуменства он и составил свою лестницу, книгу именуемую Скрижали духовные, о назидании новых израильтян, то есть людей, новоисшедших из мысленного Египта и из море житийского. Это систематическое описание нормального монашеского пути по ступеням духовного совершенства. Основное здесь есть именно система, идея закономерной последовательности в подвиге, идея ступеней. Лестница написано простым, почти народным языком. Автор любит житейские сравнения, пословицы и поговорки. П писал он по личному опыту. Но вместе с тем всегда опирается на традицию, на учение богодухновенных отцев. Прямо или глухо, он ссылается на Каппадокийцев, на Нила и Евагрия, на Абуфегма из западных на Косияна и на Григория Великого. Заключается лестется особым словом к пасторию, где Иоанн говорит об обязанностях игумином. Лествица была любимой книгой для чтения не только в монастырях. Об этом свидетельствует прежде всего многочисленность списков, нередко с миниатюрами. О том же свидетельствует с холией. Уже Иоанн Раивский, младший современник лествичника, составлял с холией к этой книге, ему и посвященной. Позже объяснял лествицу известный Илья Критский. Еще позже патриарх Фоти. Большое влияние лестница имела и на западе вплоть до самого конца средних веков. Сравни переводы А. Клорено и А. Траверзари комментарий Дионисия Картузианского. В втором план лестницы очень прост. Определяется он скорее логикой сердца, нежели логикой ума. Практические советы закрепляются психологическим анализом. Каждое требование должно быть объяснено, то есть для подвязывающегося должно быть ясно, почему предъявляется к нему то или иное требование и почему развёртываются они именно в таком порядке и последовательности. Страница 180. Нужно помнить, что пишет преподобный Иоанн только для монахов. Имеет в виду всегда монастырские условия и обстановку жизни. Первое требование монашества есть отречение от всего мирского. Возможно отречение только через свободу самоуластия это и есть основное достоинство человека грех есть свободное отпадение или отдаление от бога и отпадение от жизни вольная смерть своего рода самоубийство по своей воле подвиг есть вольное и волевое обращение к богу последование и подражание христу иначе сказать, вседашнее напряжение воли и обращённость к Богу вершина подвига в монашестве. Монах есть вседашнее понуждение естества и неослабное хранение чувств. Отречение от мира должно быть полным и решительным. Отвержение естества для получения тех благ, которые выше естества. Это очень важное противопоставление. Естественное росторгается ради сверхестественного, а не заменяется противоестественным. Задача подвига в сублимации естественной свободы, не в противоборстве ей и божественным законом. Поэтому только верные мотивы и истинная цель оправдывают и отречение, и подвиг. Подвиг есть средство, а не цель и завершается подвиг только тогда, когда приходит сам Иисус и отваливает от двери сердца камень ожесточения. Иначе подвиг бесплоден и бесполезен. Задача не в самом отречении, но в том соединении с Богом, которое осуществимо через подлинное отречение дух освобождение от мира, освобождение от страстей и пристрастий, от привязанности и мирского тяготения, ради достижения и обретения бесстрастия. В самом подвиге все важнее его движущий мотив любовь к Богу, сознательное избрание. А впрочем, может оказаться благотворным и невольный подвиг, отречение по обстоятельствам и даже по нужде, ибо душа может и вдруг проснуться. И кто есть инок верный и мудрый, кто сохранил свою горячность неугасимой и даже до конца жизни своей не перестаёт всякий день прилагать огонь к огню, горячность к горячности, усердие к усердию, желание к желанию. Иначе сказать, не столько важно равнодушие к миру, сколько пламенное устремление к Богу. Отречение завершается духовным странничеством мир должен стать и казаться чужим. Странничество есть невозвратное оставление всего, что в отечестве сопротивляется нам в стремлении к благочестию. Это есть путь к божественному возделению. И оправдание этого отчуждения только в том, чтобы сделать свою мысль неразлучной с Богом. Иначе странничество окажется праздным скитальчеством. «Не должно странчество питаться и ненавистью к миру, и остающимся в миру, но только прямой любовью к Богу». Страница 181. «Правда, эта любовь исключительна, и погашает даже любовь к родителям, и отречение должно быть безусловным. «Изыди от земли твоей, и от рода твоего, и от дома отца твоего». Бытие, глава 12, стих 1. Однако это не ненависть к оставленному в мире есть ненависть бесстрастная. Монашество есть выход из отечества, то есть из тех социальных условий и строя, в которых каждый находит себя по необходимости рождения. И это есть уход от соблазнов и рассеянности. Нужно создавать новую среду и обстановку для подвига. Да будет отцом твоим тут, кто может и хочет потрудиться с тобою для свержения бремени грехов твоих. Это новый порядок жизни, создаётся свободно. Однако ещё раз надлежит отречься. И на этот раз от самой воли своей, нет свободы. Это ступень послушания. Послушание не есть погашение свободы, но преображение воли, преодоление страстности в самую волю. Послушание есть гроб собственной воли и воскресение смирения. Это есть жизнь чуждое любопытство или действие без испытания. Монашеский подвиг начинается через избрание наставника или отца духовного. И нужно верить в его спасение иному. Однако выбирать наставника нужно с рассуждением и осмотрительностью, чтобы не попасть нам вместо кормчего на простого гребца. Вместо врача на больного, вместо бесстрастного на одержимого страстями, вместо пристани в пучину, и таким образом найти себе готовую погибель. Но раз сделанный выбор, связывай. И нельзя вообще обсуждать или испытывать слова и действия избранного наставником. Совет наставника нужно выслушивать с смирением и без всякого сомнения, как из уст Божьих, хотя бы онные и были противны собственному разумению, и выпрашаемые были не очень духовны. Ибо не неправден Бог и не попустит, чтобы прельстились те души, которые покорили себя суду и совету ближнего своего с верой и незлобием. И если вы прошаемые и не имеют в себе духовного разума, но есть глаголющий через них невещественный и незримый. Иначе сказать, послушание оправдывается верой и надеждой на божью помощь. Непоколебимая надежда есть дверь без пристрастия или даже без заботности. Очень важно, что в самоё подчинение есть акт свободы, свободного рассуждения и выбора. И далее отречение от собственной воли совершается для освобождения. Через послушание воля освобождается от случайности личного мнения, высвобождается из-под власти страстей. В этом смысле послушание есть предвосхищение подлинного бесстрастия. Послушный, как мёртвый, не противоречит и не рассуждает ни в добром, ни в мним и худом. Это есть путь к истинной свободе, через добровольное рабство, как всегда воскресение, через смерть, возрождение, через умирание. Страница 182. Внутренний подвиг начинается покаянием вернее сказать покаяние или сокрушение грехах своих есть сама я стихия подвига и с покаянием связана память смертная это есть духовное предвосхищение смерти и уже некая повседневная смерть подлинная память смертная возможна только через полное беспристрастие и совершенное отсечение воли в ней нет страха И это дар Божий Следующая ступень есть плач и плач радостно-творный Покаяние есть возобновление крещений А плач больше крещения Источник слез после крещения больше крещения Как бы то ни казалось парадоксальным Ибо плач есть непрестанное очищение от совершаемых грехов Есть плач от страха плач от милосердия и есть плач от любви он удостоверяет в том что моление принято мы не будем обвинены братья за то что не творили чудес что не богословствовали что не достигли ведений но без сомнения должны будем дать богу ответ за то что не плакали непрестанно о грехах своих третье Цель внутреннего подвига есть стяжание бесстрастия. И задача внутреннего устроенія сводится к постоянному угашению страстей. Нужно останавливать и вовсе остановить в себе движенія и возбуждения страстей. И прежде всего, должна быть преодолена гневливость, возмущение сердца. Нужно стяжать безгневие и кротость, мир и тишину. Понимание лестственника гнев связан с самолюбием, поэтому он и определяет безгневие как ненасытимое желание бесчестий, и кротость как недвижимое устроение души, пребывающей одинаково и в чести, и в бесчестии. Ещё выше совершенная непомята злобию в подражании незлобию Иисусову, и нужно воздерживаться от всякого осуждения. О согрешающих молись в тайне, сей образ любви угоден Богу. Судить и осуждать не подобает кающимся, судить значит дерзостно присваивать себе сан Божий. Ведь человеку недоступны все знания, без которого суждение всегда окажется поспешным. Если даже собственными глазами увидишь, что кто согрешает, не осуждай, ибо часто и глаза обманываются им. Много говорит лествечник о преодолении плотских соблазнов и о достижении чистоты. Источник чистоты в сердце, и она выше сил человека, но есть дар Божий, хотя и через подвиг. Серебролюбие погашается в нестяжании, в совершенном отложении попечения о земном. Это есть некая беззаботность в жизни, безпечальность по вере и упованию. Ещё опаснее соблазн гордости. Гордящийся соблазняется уже и без бесовского искушения. Он сам для себя стал бесом и супостатом. Преодолевается гордость в смирении. Смирение не поддаётся словесному определению. Это есть некая неименуемая благодать души, постижимая только в собственном опыте. И научиться смирению можно только у самого Христа. Научите себя не от ангела, не от человека, не от книги, но от меня, то есть от моего в вас вселения, и о сиянии, и действия, яко кроток есмь и смирен сердцем. Сравни Евангелие от Матфея, глава 11, стих 29. Страница 183. Известно в смысле смирения, в подвязывающихся есть некая слепота к собственным добродетелям. Божественный покров, который не даёт нам видеть наши исправления. В развитии страсти лестничник различает следующие моменты: прежде всего, прилог или прирождение, некий образ или мысль, набег мысли. В этом нет ещё греха, ибо здесь ещё не участвует воля. В воле сказывается уже в сочетании. Это есть некое собеседование с явившимся образом. И в этой заинтересованности или внимании начало греха, не совсем без греха. Однако важнее увлечение воли, сослажение, согласие души с представившимся помыслом, соединение с услаждением. И далее помысел, соблазнительная мысль или образ укореняется в душе. Это ступень пленения, своего рода одержимость сердцем.